Белая сова летела над заснеженными вершинами Железного Кребта. Мертвые седые пустоши, бесконечные просторы ледовых полей, подступавших к самому берегу моря ветров, свирепые бураны, пронзающие ветры, все это осталось позади. Белая сова лишь ненадолго задержалась на склонах пика судеб возле дымящейся вершины, возле уходящего в неведомую глубь черного жерла. Она не могла ошибиться, здесь определенно творилось нечто очень интересное. Здесь обитала чудовищная пос... помощь и сила. Но задача усилий была совершенно другая. Да и сама гора, похоже, совсем не была расположена принимать у себя посланницу архимага Игнациуса Коппера. Дым над кратером внезапно сгустился, почернел, снизу в подземельях закипал жидкий огонь, готовый вот-вот вырваться наружу. Сильвия мгновенно почувствовала гнев хозяина горы и поспешила сорваться с уступа. Сильные крылья развернулись, и сова плавно заскользила вниз к дымкам бесчисленных гномних пещер и шахт на южных склонах хребта, к высеребренным по зимнему времени предгорным барам, за которыми уже виднелись грады и веси Эгеста. Магия Игнациуса Копера работала безотказно. Очень скоро Хлор Арахимль будет в ее руках. Она выполнит задание и, похоже, господин Архимах явно преувеличил его сложность. Сильвия летела дальше.